Глава 26. Сказочник Волков. Насколько далеко в своих фантазиях я улетал от настоящего виконта Доброжелона, стало ясно только в этом году. Зимой я выпросил у одноклассника Андрюхи Колгашникова, с условием не читать за едой и не загибать страницы, весь трёхтомник 10 лет спустя. Его мамаша работает в издательстве. И дома у них потрясающая библиотека, два здоровенных набитых книгами шкафа. К тому времени я уже проглотил 20 лет спустя, за которыми стоял в юношеском абонементе в очереди 3 месяца. Толстая при толстой книга, настоящий кирпич, и к концу мне показалось, что Александр Дюма сам уже утомился от мардаунта, злобного и вероломного сына миледи. А убить своё детище всё-таки жалко. Мне эта мука великих писателей стала понятнее, когда я сам до тошноты изнемок от бесконечных подвигов в Виконте. Ведь он не успокоился даже после женитьбы на принцессе Будур и рождения тройни. С первой попытки прошло немало времени. Я вырос, но читать 10 лет спустя всё равно было скучновато. Местами ничего, терпимо, а местами переливание из пустого в порожнее хотя угашева без видимой причины атоса из-задавленного каменными глыбами из древ века портоса мне было жалко до слёз зато в других местах жуткое скучище жвачка какая-то этим мнением я откровенно поделился с софьей борисовной да, к сожалению, ты прав, юра согласилась она дюма жил широко Оплатили ему по странично, поэтому он специально затягивал сюжет, гнал ненужные диалоги. Как? Развён писал не для собственного удовольствия? Нет, конечно, за деньги. Хотя и любил свою работу. Вот те раз, подумал я, сообразив, что уже много лет развлекаю друзей даром, хотя мог бы брать за это, например, конфеты или марки. По личному творческому опыту я знаю, Сочинять продолжение дело нудное, трудное, а главное неблагодарное. Это как разогревать вчерашние котлеты. Всё равно вкус не тот, что у свежепожаренных. Ну, взять хотя бы Волшебника из изумрудного города. Вторая книга Урфин Джюс и его деревянные солдаты не хуже первой. 3 раза перечитывал. А 7 подземных королей уже туда-сюда. Тех же щи и пожиже влей, как говорит бабушка Маня. И вот однажды, когда я пришёл менять книги, Софья Борисовна священным шёпотом предупредила: "Юра, в субботу у нас будет писатель Волков". Какой такой Волков? Тот, который сочинил Волшебника из изумрудного города? Не может быть. А он разве жив? отарапил я. "Конечно. Приходи, сам увидишь". Писатель Волков оказался седеньким старичком с розовым морщинистым лицом и мисистым носом, оседланным очками в чёрной массивной оправе. Когда шаркая он, почтительно окружённый библиотекарями, вошёл в читальный зал, мы по команде громко захлопали. Сказочник сел, положил перед собой кожаную папку с юбилейной никелированной набойкой и сквозь дымчатые стёкла добрыми глазами осмотрел заполненные детворой ряды. Директриса дама с высокой причёской, напоминающей плетёный батон, долго говорила о том, что нам выпало счастье лично встретиться с живым классиком советской литературы, о чём мы ещё расскажем своим детям и внукам. Я живо вообразил, что сижу на веранде, а на коленях у меня устроился щекастый внук, играющий моей длинной седой бородой, а я повествую ему как в детстве видел живого волка, который своим вступительным словом про пользу чтения чуть не усыпил меня до смерти. Потом ребята задавали, подглядывая в бумажки, заранее подготовленные библиотекарями вопросы. Александр Мелентьевич, расскажите нам историю возникновения замысла и написания вашей бессмертной повести сказки Волшебник из изумрудного города. писатель благосклонно посмотрел на третьекласску, изясняющегося будто учитель литературы. И обстоятельно поведал, как в молодости прилежно учил английский язык по книжке американского писателя Баума про страну Ос, а потом решил, что и советским детям тоже будет интересно узнать о приключениях сиротки Дороти Гейл и пёсика Тото. Но в процессе перевода ему пришлось сильно отойти от оригинала В итоге вышла почти новая самостоятельная сказка. А вот все последующие истории про Элли и Энни придуманы им персонально, уже без всякой иностранной помощи. Александр Мелентевич. Мы можем надеяться на продолжение вашей замечательной сказки в ближайшем будущем? Не своим голосом спросила девчушка с пышным розовым бантом в волосах. Конечно, мои юные друзья. Я как раз пишу новую книгу под рабочим названием Огненный бог Маранов, и сейчас прочту вам свежую главу. Запомните, дети, этот великий момент. Вспыхнула и задохнулась Софья Борисовна. До вас этих строк никто не слышал. Вы первые, вы счастливые свидетели рождения нового шедевра. Ну вы уж, голубушка, совсем меня завеличали. Розовое морщинистое лицо писателя расплылось в благосклонном смущении. Волков сначала коротко рассказал сюжет. Коварный и злопамятный Урфин Джюс снова задумал завоевать изумрудный город, а для этого обманом, с помощью клеветы, натравил на мирных обывателей воинственных маранов. Оказалось, уже никто и ничто не могло остановить эту армию. Но, оказывается, есть такая чудесная сила спорт. Подступив к границам фиолетовой страны, озлобленные войска столпились на краю глубокого оборонного рва и с удивлением увидела, что на другой стороне кипит финальный матч по волейболу между двумя командами: "Летучие обезьяны" и "Друзья Элли". Что за чудеса такие? Прирождённые болельщики мараны побросали оружие, увлеклись игрой и вдруг среди спортсменов узнали своих товарищей, которые были по словам коварного Урфина, взяты в плен, убиты и скормлены свиньям. А они, смотрите, смотрите, на самом деле живы, прыгают перед сеткой, отбивают и подают кручёные мечи, всё деса. Возмущению доверчивых маранов не было предела. Разоблачённый лгун Урфин Джюс, боясь справедливого возмездия, бежал куда глаза глядят. Закончив чтение, автор с выжидательным торжеством посмотрел на нас. Сотрудники библиотеки застонали от восторга. Мы по знаку захлопали в ладоши. Замечательно, великолепно, неподражаемо, вскричал Ардее и Софья Борисовна. Ребята, может быть, кто-то хочет высказаться по поводу услышанного? Авторам, даже маститым, очень важно мнение тех, для кого они пишут. Ну же. Все как-то застеснялись, потому что на бумажках ничего такого заранее написано не было. Но я смело поднял руку. "Говори, Юра", обрадовалась моя покровительница и наклонившись к Волкову, громким шёпотом сообщила: очень начитанный для своего возраста мальчик, с оригинальным мышлением. Александр начал я и запнулся. Милентьевич, подсказали мне редкое отчество. Александр Милентьевич, я очень люблю ваши книги. Про деревянных солдат три раза читал, но мне кажется, вы зря вернули Урфина Джуса. Он отработанный материал, Придумайте что-нибудь новенькое. Не надо гнать страницы, всех денег не заработаешь. Повисла зловещая тишина. У директрисы от неожиданности словно опала пышная плетёная причёска. Софья Борисовна посмотрела на меня так, точно я взялся за новую книгу грязными, липкими руками, а розовое лицо сказочника стало цвета варёной свёклы. Ион, обиженно сопя, проворчал, что допонимания мастерства некоторых писателей кое-кому надо ещё дорасти. Библиотекари согласно закивали, с ненавистью глядя на меня. А Андрюх и Колгашников, которого я затащил на встречу, незаметно повертел пальцем у виска, имея в виду меня, ненормального. Оторопевшего Волкова быстро увели подруги в кабинет директора отпаивать чаем. А мне сказали, чтобы я на встречи с писателями больше никогда не приходил. Для того, чтобы ругать книги и авторов, существуют специально обученные критики, получающие за это гонорары, а не сопливые выскочки с длинными языками. Зря, конечно, я обиделся довосказочника. Мне ли, отрядному буяну, не знать, как трудно придумывать бесконечные продолжения, а тем более новых героев. От Виконтея Доброжелонова мне долго не удавалось отвязаться. И 2 года он был моим главным персонажем в конце концов всем остачертевшим. Кстати, в минуты отчаяния я подумывал, а не привлечь ли мне самому Урфина Джуса, перевоспитанного здоровым коллективом из изумрудного города. Не знаю, чем бы дело закончилось, но однажды, когда я в десятый раз смотрел с ребятами в клубе фильм про Илью Муромца, Мне пришла в голову блестящая идея сделать новым героем мальчика-богатыря, точнее, подбогатырка. Если в двух словах, история такая: чтобы стать богатырём на Руси, надо было, как в школе, сдать выпускные экзамены. Первое испытание ориентирование по карте, как в Зорнице,